Глава вторая. Хотя потом в моей жизни происходило кое-что и похуже, мне кажется, что тот первый день был как бы подготовкой к дальнейшему, потому что с самого начала Скотт и Хемингуэй, образно говоря, пытались вцепиться друг другу в горло. В тот же день они затеяли спор, и я получил некоторое представление о том, что ожидает меня и их во время этой поездки. Мы выехали из Парижа по старой мощеной дороге, идущей вдоль правого берега Сены. Потом возле Сен-Клу переехали на левый берег и направились в сторону Севра, Дрю и Алансона. Я сидел на заднем сиденье Фиата, набитом конским волосом и очень жестком. Хемингуэй, натянув берет на уши, вел машину, а элегантный скот на каждом углу подсказывал ему, как ехать, пока Хемингуэй не предложил ему либо заткнуться, либо немедленно выйти из машины. На Скотт его слова не произвели ни малейшего впечатления. Он продолжал давать ему указания. «Где-то между одиннадцатью, когда я пошел за своими вещами, и той минуты, когда мы двинулись в путь». Скотт успел выпить джину, чего стал задиристым, но в конце концов Хемингуэю удалось унять его. «Ты пьян, Скотти!» Так что лучше помолчи, не мешай мне крутить баранку. Скотт обиделся и некоторое время сидел надувшись. Потом лицо его прояснилось, и вкратчивым голосом он сказал. — А ведь климансо был. Он не успел закончить. Хемингуэй рванул тормоз. Я стукнулся о спинку переднего сидения, а Скотт, сидевший впереди, слетел на пол. — Я выхожу, — сказал Хемингуэй. — Эрнест! Эрнест! Скотт, извернувшись, приподнялся с пола и сел на свое место. «Что с тобой?» «Ты пьян!» — гневно крикнул Хемингуэй. «Ничего подобного!» — Негодующе возразил Скотт. Когда не говорю про Клемансо». «Но ты же клемансист, черт возьми, ты же им восхищаешься. Ты прекратишь или мне тебя высадить?» «Ну ладно, ладно», — сказал Скотт. «Я не буду говорить о твоем слепом обожании Клемонсоя, если ты перестанешь твердить, что я пьян, когда я вовсе не пьян, а ты это знаешь!» «Ох, ради бога, Скотти!» Скотт поднял руку в знак того, что все кончено. И вдруг, к моему изумлению, он повалился на бок, будто по приказу гипнотизера, и через несколько секунд он уже крепко спал. Хемингуэй вздохнул и включил газ. «Ну как ты, мальчуган, ничего?» — спросил он, не оборачиваясь. «Пока да», — ответил я. «Похоже, что эта поездка принесет тебе мало радости», — угрюмо сказал Хемингуэй. «Хочешь выйти сейчас?» «Да нет, все в порядке», — сказал я. «Если хочешь выйти на следующей автобусной остановке. Со Скотти я это улажу». «Нет, все обойдется». Ну, как тебе угодно, сказал пожав плечами. Но когда Скоти просто пьян, а не мертвецкий пьян, он говорит и делает такое, что тебе захочется вышибить из него дух. Я сказал Хемингуэю, что сумею совладать с собой. Ладно, только не пускай в ход кулаки, чтобы он не сделал. Понятно? Да-да, я понял. Вот в таком духе началась и, очевидно, будет продолжаться наша экспедиция. Через полчаса Скотт проснулся, и они снова стали ссориться. На этот раз из-за маршрута, из-за того, где мы будем обедать. Сколько следует заказать вина, кто бы лучшим защитником в команде «Нотр-Дам» до войны? Почему американцы всегда возмущаются, если их надувают в Европе? когда надувательство – это неотъемлемая часть европейской культуры и вполне естественное явление в американской политике. А для европейцев надувать американцев – это все равно, что надувать городские власти. Потом они разругались из-за маршрута, который составил Скотт. Хемингуэя беспокоило первое свидание с этими Мерфи. «Мы условились встретиться и позавтракать вместе в старинном ресторанчике «Шапо Грис» в Версале», — сказал Скотт. «И Джеральд постарается подъехать вовремя, так что не беспокойся». Джеральд Джеральде Мерфи мне было известно тогда только то, что его племянница одолжила Скоту фиат. Теперь-то я знаю, что в то время они служили для Скота прообразом дайверов в романе «Ночь нежна». Но это уже другая тема. «Подлинные Мерфи выехали из Парижа на два дня раньше нас в своей туристской изоте, прихватив Зельду Фиджеральд, Хелди, жены Хемингуэя, и молоденькую англичанку по имени Бо. И ты думаешь, что хоть кто-нибудь из этой компании будет придерживаться расписания, да?» — сказал Хемингуэй, когда Скотт протянул ему свой аккуратно напечатанный на машинке график. «Но «Ну, это очень логичный план». И очень легко ему следовать. Господи, боже мой, Скотти, с четырьмя-то женщинами и с безумными представлениями Зельды о путешествиях. Она не безумнее других, — возмущенно сказал Скотт. Мужи сидели на маленькой закрытой веранде ресторанчика «Шапо Грис» в Версале, и Хемингуэй прищелкивал большими указательными пальцами, кажется, так он делал всегда, когда его раздражал Скотт но в своем она уме нет, — сказал он, — но Зельда уговорит их свернуть в сторону, чтобы полюбоваться Байо, или завезет в те швейцарско-нормандские деревушки посмотреть на чернооких коров в очках». «Зельда ненавидит коров, — сказал Скотт. — Она ненавидит порядок и здравый смысл Скотти Она не станет сидеть в этой огромной изоте, крепко сжимая в прелестных ручках твое аккуратное расписание. «Спорим? Хочешь?» «На деньги?» — спросил Скотт. «Ну давай, Хемингуэй. Сколько у тебя там на счету в банке?» Хемингуэй взглянул на меня так, словно ему впервые захотелось, чтобы я хоть что-нибудь сказал и положил конец этому разговору. «Никогда не наживаюсь на трагедиях», — сказал он. «Так что брось это». «Что брось?» Что я должен бросить? Да это дурацкий спор. Когда Фиджеральду случалось выйти из себя, он, как и я, заливался краской, и сейчас казалось, будто и лицо его раздулось от негодования. Даже его зеленые колючие глаза стали выпукли, и в них стояли слезы. Алкогольные слезы или трагические, я не мог понять. Но вспышка внезапно угасла, лицо сразу осунулось, и вид у Скотта стал такой несчастный, что я решил рискнуть и вмешаться, чтобы прекратить ссору. Но Скотт заговорил сам. — Ты прав, Рнест, совершенно, абсолютно прав. Во всяком случае, я не намерен ссориться с тобой из-за Зельды. Что угодно, только не это. Она больна, Скотт, и вот и все, что я сказал. — Я не желаю больше слышать об этом, — крикнул Фиджеральд. Хемингуэй с беспокойством оглядел почти пустой ресторан. «Ладно, ладно», — добродушно сказал он, — «здесь их нет, а я сказал только, что нечего надеяться, что мы увидим их в Лизье, или в этом, как его, ну, где мы условились встретиться с этим цирком на колесах? В Дрё! Мы встретимся с ними в Дрё! Ладно, в Дрё! Да это боже. «Они будут там», — сказал Скотт, и, вставая из-за стола, командирским тоном добавил. «Заплатишь по счету, Кит?» «Это было для меня неожиданностью». «А сколько?» — спросил я. «О, Господи, и что вы с Эрнестом подымаете суматоху, когда речь заходит о деньгах?» «Вот», — сказал он, вынув из пиджачного кармана пухлую пачку мятых французских франков, и бросил ее на стол передо мной. «Расплатись, сдачу можешь оставить себе». Я был уязвлен и уже собирался произнести какие-то дурацкие слова вроде «Мне ваших денег не надо» или «Я вам не лакей». Но Хемингуэй вовремя спас меня. Он нагнулся над столом и сгреб мятой бумажки. «Я сам заплачу», — сказал он, — «а сдачу возьму себе». «Ты видишь», — сказал Скотт, — «видишь, как Хемингуэй умеет заграбастывать деньги, любые деньги, какие попадутся под руку? Даже мелочь, даже медики, ты видел, да?» Скот ожидал, что один из нас запротестует или согласится, но мы молчали. «Эрнест становится Скаридом, потому что женился на богатой женщине, которая вот уже сколько лет его содержит». «Скотти, прекрати!» «А ты не оскорбляй Зельду!» — ответил Скотт. «Господи Иисусе, я думал, мы с этим покончили!» — простонал Хемингуэй и швырнул деньги на стол. «Мстительный подонок, вот ты кто!» Сказал он Скотту и вышел. скот поглядел ему вслед и засмеялся. «Ты знаешь, Хемингуэ ненавидит свою мать», — сказал он. «Он просто ее не выносит. Вот почему он всегда такой сварливый за столом и уходит злой. Это от нее он наследовал такие огромные ножищи. Ты заметил, какая у него походка?» скот наслаждался создавая образ его приятеля. От него разило джином, он смотрел на меня в упор, а я весь обратился вслух. На войне он был дьявольски храбрым. У него в ногах застряло две тысячи осколков шрапнели. Он был дьявольски храбр. И, встав из-за стола, он сузил глаза и прошептал мне. Эрнест весь прострелен на войне. Вот почему с ним так трудно ладить. Скотту казалось это очень забавным. И он пошел вслед за Хемингуэем, оставив меня расплачиваться по счету, и это уже не казалось мне оскорбительным, потому что я начал понимать их язык и манеру говорить на нем. Но, пожалуй, мало надежды на то, что их дружба сможет долго выдержать такие перепалки. У меня отлегло от сердца, когда вдрё перед небольшим каменным hotel де Франс» я увидел машину Мерфи, длинную зеленую «Изоту». Я взглянул на эту великолепную машину и почувствовал, что все дальнейшее будет мне в тягость. И Зотта рассказала мне все о Мерфи. Машина была большая, сверкающая, богатая, красивая, быстрая, надменная и мощная. Один взгляд на нее, и я засомневался, смогу ли я найти общий язык с этими богатыми американцами и с их богатыми женами, и с девушкой-англичанкой по имени Бо. На этот раз ты проиграл пари, торжествующе сказал Скотт Хемингуэй, когда наш Фиат остановился перед отелем. Они прибыли точно по расписанию. Ладно, машина-то здесь, сказал Хемингуэй, но я все равно не поверю, пока сам их не увижу. Выключив тоненько стрекочущий мотор Фиата, Хемингуэй еще с минуту не вставал с сиденье, словно стараясь преодолеть неохоту идти в отель. А Скотт выскочил из Фиаты в припрыжку, направился к дверям, спуская засученные рукава шелковой рубашки и помахивая изящной черной тросточкой, которую он всю дорогу, сидя на переднем сиденье, держал в руках. «Будь поосторожнее, Зельды, мальчуган», — сказал Хемингуэй, когда мы остались вдвоем в машине. «А что, она действительно ненормальная?» Когда Зельда была еще маленькой, ее ударила молния в задницу, — сухо сказал Хемингуэй, — и, по-моему, она так и не оправилась. «Может, мне лучше пойти в другой отель?» — сказал я. «Как хочешь. Но, пожалуй, держись пока поближе к нам и помалкивай, потому что, если ты сейчас исчезнешь, Скотти наверняка проснется среди ночи и решит разыскать тебя, где бы ты ни был, и притащить сюда». «Я принял этот совет всерьез и сказал, что подожду возле Фиаты, пока партия не придет за их багажом. Сам я, разумеется, не собирался тащить их вещи». «Ну и ладно», — сказал Хемингуэй. Он еще с минуту просидел в машине, словно собираясь силами, чтобы пойти в отель. Потом сунул свой берет во внутренний карман пиджака, сделал несколько махов руками, как боксер в борьбе с тенью, и вышел вслед за скотом в отель уже почти стемнело я стоял опершись о теплый тупой нос фиата и любовался изотой и вдруг меня охватил восторг перед блесткой красотой вещей, которые можно купить за деньги сияющий изот оказался мне огромным бриллиантом чистейшей воды первый раз в жизни я видел вблизи и мог осязать эту колдовскую красоту У меня даже немножко пересохло во рту. Так она восхищала меня и пугала. Я подозрительно вглядывался в машину, не зная, верит ли в эту красоту и великолепие. Моя вера продержалась меньше трех минут, пока на меня не накричал и не обложил, как следует, какой-то француз с фургона, запряженного четверкой лошадей. Он требовал, чтобы я убрал фиат с дороги. Пришлось отпустить тормоза и откатить машину на несколько футов в сторону. Теперь я уже убедился, что Хемингуэй и Фиджеральд забыли обо мне. Я взял заднего сиденья свой маленький чемоданчик, оставил Фиат там, куда я его откатил, и отправился на поиски комнаты. Комнату я нашел в харчевне за углом. После того, как выставил себя абсолютным идиотом, пытаясь объяснить на чудовищном французском языке, чего я хочу, и, бросив на кровать свой чемоданчик, вышел на мощеный булыжником улочку поглядеть на странно усеченный фасад темного кафедрального собора. Скотт говорил мне, что все герцогини Орлеанские похоронены в чудесной часовне на вершине холма Дрё. Но час был поздний и я успел только подняться на холм и побродить возле древних стен замка. Потом спустился вниз в тускло-желтый свет уличных фонарей, превративший весь городок в средневековую гробницу. Был уже почти десять часов, когда я вернулся в свою харчевню. Я поужинал полусырой яичницы единственным блюдом, который я смог заказать, не делая себя полного идиота, а потом лег спать. Примерно в начале первого, в этот предрассветный час, благодать для гуляк, я внезапно проснулся сел на кровати. Кто-то выкрикивал мое имя. «Кит! Ты где, Кит? Эй, Кис, Кис, Кис!» Я узнал скот, и это был очень буйный скот. И тут же вспомнил, как Хемингоя предупреждала, что скот найдет меня, где бы я ни был, и вытащит из постели, поэтому я решил лечь и притаиться, пока он не уйдет. «Будьте любезны! Где бы вы ни были, встаньте и выйдите сюда!» Это уже не скот. Голос был женский. Я догадался, что это Зельда. Потом еще чей-то голос сказал. «Раз, два, три!» И теперь же четыре или пять голосов хором заорали во всю глотку своих промытых ночным воздухом легких. «Где бы ты ни был, давай сюда! Где бы ты ни был, давай сюда!» А в домах уже открывались окошки, французы выкрикивали угрозы и проклятия. Пока явно подвыпивший хор звал меня вниз, на улице поднялась страшная суматоха. Я подошел к окну, распахнул его настежь и выдал себя глупейшим образом. «Я здесь!» — сказал я наверху. «Боже мой, мы его нашли! Он там, наверху, с женщиной!» Раздался взрыв хохота, потом снова. «Кит, сию минуту спускайся вниз! Иди сюда немедленно и веди себя прилично!» Это был Скотт. Невоздержанный школьный учитель Скотт. Внизу на улице я разглядел небольшую группку. Все семеро стояли, словно собираясь петь под окнами рождественские гимны стояли, переговаривались и хихикали. Но вся ночная улочка была истыкана огнями и злобными жалобами. Я услышал довольно пронзительный голос Хемингоя, кричавшего что-то по-французски. Потом опять послышался женский голос. «Я подымусь туда и приведу его!» Я потушил свет и торопливо, как только мог, стал одеваться. Но тут что-то ударилось об оконную раму. Я подбежал к окну и крикнул. — Сейчас спускаюсь. — Кит! — это был голос Скотта. — Мы хотим проверить твой паспорт. Кинь его сюда. Немедленно — Немедленно! Я увидел разозленного француза в ночной рубашке, выскочившего из двери напротив. Потом услышал всплеск, из окна полилась какая-то жидкость. Что там было, мне до сих пор не ясно, потому что все происходящее было сумбурным, бессвязным, и вовсе не таким, каким хотелось удержать его в памяти. Так что от этой ночи у меня остались лишь смутные впечатления. Не думаю, что все они перепились. Они просто повеселели после обеда, после выпитого вина и валяли дурака. Веселились и дурачились они по-американски. А такие дурачества бывают забавные, но иногда могут стать и опасными. Однако деваться мне было некуда. «Ой, поглядите на него! Глядите!» Сказала Зельда своим прелестным по-южному певучим голосом, когда я вынырнул из дверей гостиницы. «Смотрите! Он же совсем еще мальчик, дитя! Такой чистенький, миленький душечка-кит!» Зельда! сказал Скотт, с изысканной учтивостью, беря меня под руку. — Разреши тебе представить знаменитого австралийского атлета. Остального я не услышал, потому что на нас, кричая и размахивая кулаками, надвигалось четверо французов. Скотт крепко держал меня за руку, Зельду хватило за другую. Но французам, которые явно нацелились на Скотта, заступил дорогу Хемингуэй. Миссис, Хемингоэ и девушка по имени Бо пытались оттащить Скотта в сторону, а супруги Мерфи старались успокоить французов, которые выкрикивали угрозы по адресу Скотта. «Очевидно, он натворил бог знает что». Позже мне сказали, что он сорвал французский флаг с памятника погибшим на войне и превратил его в плащ Матадора, а Зельда изображала быка. Скотт делал вид что все это его ничуть не касается, но положение становилось угрожающим и явно назревала драка. «Прошу вас», — выкрикнул Скотт, пытаясь утихомирить французов. «Скотти, не лезь!» — сердито оборвал его Мерфи. «Проваливай отсюда!» Тут Хемингуэя подтолкнул меня и сказал, «Беги по этой дороге в другой отель и забери с собой Скотта, живо!» Я понимал, что что все же эпицентром Заварухи был я и хотел убежать, но Зельда схватила меня за руку. «Никуда мы не уйдем», — сказала она. «Зельда, прошу вас», — сказал Мерфи, — «если вы уведете Скотта, я все улажу. Убирайтесь отсюда». «Ага», — произнес Скотт, — «денежки собираются сменить хозяина, да?» «Помалкивай, Скотти», — сказал Мерфи. И если ты сию минуту не уберешься, будешь сам объясняться с ними на языке, который тебе почему-то кажется французским. Мой французский язык, — начал было Скотт с горделивым достоинством, — но Хемингуэй потащил, скорее даже понес его на себе. А мы торопливо зашагали по улице, предоставив Джеральду Мерфи утихомиривать улицу жестами, призывами к спокойствию и бесконечными возгласами «Жеву зонтри». Зельду разобрал смех. «Я иду обратно выручать Джеральда», — сказала она. «И не думай даже», — сказал Хемингуэй, — «иди с нами». «А тебя вообще не спрашивают», — презирительно сказала Зельда Хемингуэю. «Давайте вернемся все, Скотти». «Пожалуйста». Скотт, шагавший по улице, пританцовывая, повернул назад. «Нет, ты не вернешься». Хемингуэй закинул руку ему на шею и держал ее в клещах. «Тогда пойдешь ты, Кит, миленький», — сказала Зельда. «А потом прибежишь обратно и сделаешь мне должение. Убьешь Хемингуэя». «По-моему, они убьют мистера Феджеральда, если поймают его», — сказал я. В темноте я еле различал ее и английскую девушку Бо. Миссис Хемингуэй осталась с Мерфи и его женой. «Бедный, миленький мой скот, сказала Зельда, стараясь оттащить от него Хемингуэя. «Не мучь его, оставь его в покое!» «Нет, это ты оставь! Ради бога, беднягу в покое!» — закричал на нее Хемингуэя. «Это тебя должен убить мальчуган, когда прибежит обратно!» «В один прекрасный день меня убьет сам Скотти!» — спокойно ответила Зельда. «Так что тебе...» Никого не придется утруждать. Скотта окончательно развезло. Хемингуэй то волочил его по земле, то вскидывал себе на спину, когда Зельда пыталась расцепить его руки. Она все время просила меня помочь ей, но девушка-англичанка каждый раз говорила, не надо, Зельда, пожалуйста, не надо. Сам самого начала я участвовал во всем, что происходило вокруг, и сейчас почувствовал, что слишком перегружен впечатлениями. Когда мы доплелись до отеля, я заколебался, не зная, что делать. Но Хемингуэй, тащивший скота, сказал, «Ты лучше не мозоль людям глаза, пока все не кончится. Исчезни ради Бога». В таких ситуациях осторожность равна доблести. Я пробрался в свою харчевню. С улицы и из окон слышались неясные выкрики и гул голосов. Я выждал, пока все не разошлись по домам, и тогда рухнул на свою кровать. Какое-то время я лежал с открытыми глазами, раздумывая, не лучше ли мне просто сбежать завтра утром, прежде чем меня разыщут мои спутники. Но потом сказал себе, что мне следовало бы предвидеть, чем все обернется. «У меня нет оснований жаловаться. Я сам во всем виноват. Надо было терпеть, держать язык за зубами, не подаваться на провокации и так далее, и так далее». Ночью я спал, как убитый, а утром, подойдя к отелю, я заметил, что Эзота исчезла. Значит, уехали и Мерфи, и Зельда, и миссис Хемингуэй, и англичанка Бо. Бо Мэннеринг. Я даже не успел рассмотреть ее как следует, но именно сейчас Бо предстояло сыграть важную роль в нашем путешествии. А мне пришлось пережить еще одно заключение, пока босс снова не появилось в нашей орбите. Как долгожданная помощь и вместе с тем новое осложнение».